«Если б ты была при этом, ты бы не стала называть это сказками», — сказал примитиву. «Дело было очень серьезное». «Кева», — сказала Пилар. «Ну, приехали несколько верховых и опять уехали. А вы уж из себя героев строите. Давно без дела сидим, вот от того все». «А то, что сейчас у Глухого, это тоже несерьезно?» — спросил Примитива на этот раз презрительно. «Видно было, какие мучения доставляет ему». Каждый залп, доносимый ветром, и ему хотелось или пойти туда, или чтобы Пилар ушла и оставила его в покое. — Ладно, — сказала Пилар, — что случилось, то случилось, и нечего самому распускать слюни из-за чужого несчастья. — Иди знаешь куда, — сказал Примитиво, — бывают женщины такие глупые и такие жестокие, что просто сил нет. — Чтобы придать силы мужчинам, не приспособленным для продолжения рода, я ухожу. — сказала Пилар. — Все равно у вас здесь ничего не видно. И тут Роберт Джордан услышал самолет в вышине. Он поднял голову, и ему показалось, что он узнал тот самый разведывательный самолет, который он уже видел раньше. Теперь самолет, должно быть, возвращался с фронта и летел на большой высоте в сторону гребня гряды, где у эль -Сордо шел бой с фашистами. — Вон она, зловещая птица, — сказала Пилар. Видно с нее, что там делается. Конечно, сказал Роберт Джордан, если только летчик не слепой. Они смотрели, как самолет скользит ровно и быстро, отливая серебром на солнце. Он летел слева, и на месте пропеллеров виден был двойной ореол. — Ложись, — сказал Роберт Джордан. Самолет уже летел над ними, тень его скользила по прогалине, мотор ревел во всю мощь. Он пронесся над ними и полетел дальше, кустью долины. Они следили за его ровным, уверенным полетом, пока он не скрылся из виду. Потом он появился опять, описывая широкий круг, два раза пролетел над гребнем гряды и окончательно исчез в направлении Сиговии. Роберт Джордан взглянул на Пилар. Она покачала головой, на лбу у нее выступили капли пота, нижнюю губу она закусила. «У каждого свое», — сказала она, — «у меня вот это». «Уж не заразилась ли ты от меня страхом?» — ехидно спросил Примитива. «Нет». Она положила руку ему на плечо. «От тебя нельзя заразиться, потому что у тебя страха нет. Я это знаю. Мне жаль, что я с тобой так грубо шутила. Все мы в одном котле варимся». Потом она обратилась к Роберту Джордану. «Я пришлю еды и вина. Что-нибудь тебе нужно еще?» «Сейчас ничего. Где остальные?» Весь твой резерв целый невредим внизу с лошадьми. Она усмехнулась. Все скрыто от чужих глаз, все готово, чтобы уходить. Мария стережет твои мешки. Если самолеты все-таки нагрянут к нам, смотри, чтобы она не выходила из пещеры. — Слушаю, милорд Инглес, — сказала Пилар. — Твоего цыгана дарю его тебе. Я послала по грибы, хочу сделать подливку к зайцам. Сейчас грибов много, а зайцев, я думаю, надо съесть сегодня. Хотя на другой день или на третий они были бы еще вкусней. — Да, лучше съесть их сегодня, — сказал Роберт Джордан, и Пилар положила свою большую руку ему на плечо, туда, где проходил ремень от автомата, а потом подняла ее и взъерошила ему волосы. — Ну и инглэс, ну и инглэс, — сказала Пилар. — Мария принесет тебе жаркое, как только оно будет готово. Стрельба там, на дальней высоте, почти замерла, только время от времени доносились отдельные выстрелы. — Как ты думаешь, там все кончено? — спросила Пилар. — Нет, — сказал Роберт Джордан. Судя по звукам стрельбы, на них напали, но они сумели отбиться. Теперь, вероятно, те окружили их со всех сторон, засели под прикрытием и ждут самолетов. Пилар обратилась к Примитиву. «Веришь, что я тебя не хотела обидеть?» «Я, Лосе, знаю», — сказал Примитива. «Я от тебя еще не такое слышал, и то не обижался. У тебя скверный язык. Но теперь ты придержи его, женщина. Глухой был мне хорошим товарищем». «А мне нет?» — спросила его Пилар. «Слушай, плосконосый, на войне трудно высказать то, что чувствуешь». «С нас довольны и своих бед. Где тут еще брать на себя чужие?» Примитива все еще хмурился. «Лекарство бы тебе какого-нибудь», — сказала ему Пилар. «Ну, я пойду готовить обед». «Ты принесла мне документы того убитого монархиста?» — спросил ее Роберт Джордан. «Ах, дура я», — сказала она. «Совсем забыла про них. Я пришлю с Марией».